Глава 14. Ригеру все-таки я не смог отказать. Опекун так искренне расстроился, когда услышал, что я не возьму его с собой, насупился и укоризненно посмотрел на своего воспитанника. Пришлось махнуть рукой. «Черт с тобой! Все равно ничего не поймешь и сильно не помешаешь. А с проверкой личного состава можно чуть задержаться». В подвалы особняка Николая Гиверского, моего начальника, мы вчетвером, хозяин дома, я, мой вассал и ригер, спустились следом за старым рабом, несущим яркий факел. Уж прецептор-то мог бы пользоваться у себя в особняке амулетами света. Не знаю, позволяет ли ему источник самому создавать светляки, но уж обязать кого-то из одаренных братьев их изготовить, для него проблем не составит. Он что, передо мной рисуется, показывая свой аскетизм, бедность и скромность? Зря. Я не такой наивный дурачок, чтобы поверить в бескорыстие церковников высокого ранга. Так уж жизнь устроена, что чем выше человек забирается по служебной лестнице, Господу ли он служит, Государю или Республике, Чем выше мера ответственности за принимаемые им решения, тем больше он хочет получать овеществленной благодарности за свои деяния. Кстати, ничего плохого в этом не вижу и всегда считал неправильным и несправедливым, когда лидеры великих государств формально получали доходы меньше владельца супермаркета средней паршивости «При всем моем уважении к владельцам супермаркетов средней паршивости». «Осторожнее, Степ», — предупредил прецептор. «Ступени раскрошились. Все нет возможности их отремонтировать. Не оступись». «Ага, нет у него возможностей отремонтировать. Купи себе селедку и пудри ей мозги. Мне не надо» абат Готлинский плюс ко всему еще и наблюдательный. Приметил я золотые ошейники на паре девиц, мелькнувших перед моим взором в холле особняка. Даже у герцогини Неллерской доверенная служанка щеголяет в серебряном. Впрочем, ладно, чего это я тут разворчался? Наверняка не прецептора имеют несколько более широкий круг обязанностей» так что золото на шею, поди, заслужили. Постараюсь не оступиться, — успокоил начальника. Не бойся, шею не сверну, племяшки твои одержимыми не останутся. Лестница поворачивает? Да, глубоки тут подземелья, такие и в замке иметь не стыдно. А запах-то, запах! -то, запах. У меня в обители пыточные подвалы и то меньше пахнут дерьмом, мочой и кровью. Не мог, что ли, к поселению родных племянников распорядиться тут все отмыть? Или за многие годы здесь так все пропиталось человеческими муками, что не отмыть, не очистить? Наверное, я в правильном направлении мыслю. Мало прецептору одних только подвалов ордена, Кажется, есть такие погрязшие в грехе еретики, что их откровение не каждому брату-дознавателю стоит слышать. «Наконец мы спустились, над нами метров десять до поверхности, не меньше, сводчатые потолки из темного закопченного камня, будто я в свой монастырь вернулся. А нет!» У меня коридор совсем другой, более длинный, раза в полтора, и примерно во столько же шире. Да и камеры в обители не полностью открыты взглядом. Здесь же установлены крупноячейстые металлические решетки во всю ширину комнат и от пола до потолка. Богатый дядечка, мой шеф, не пожалел денег на бронзу. Или это из орденской казны все оплачено? Скорее всего, так и есть. «Господин, Виконтов уже покормили», — доложил тюремщик. «Пожилой мужчина встретил нас со своим помощником, совсем еще юным безусым пареньком, моим сверстником, в нынешнем моем теле, разумеется. Коридор освещен тоже факелами, а вот из последних, дальних, расположенных напротив друг друга камер, падал белый свет» как из операционных палат «Мира Земли». Плохо. Не в смысле, что освещение мне не нравится, а то, что один виконт сможет видеть мои действия с другим, своим братом. Оба ведь пусть и не инициированные до конца, но временами перед каждым приступом на второе зрение переходить могут. А значит, если станут внимательно присматриваться к моим энергиям, с такого близкого расстояния различат используемые оттенки и поймут, что целительством там даже и не пахнет. Нет, одна темно-зеленая нить имеется, но и только. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. По словам прецептора, у обоих виконтов припадки случаются в два 3 раза реже, чем когда-то такое происходило с Карлом Монским. Говорит ли это о меньшей силе их источников? Мне почему-то мнится, что да. Вот заодно и проверю свою гипотезу, когда вылечу род гиверских. «Надо бы виконтов рассадить подальше друг от друга», — сказал прецептору. «Если в момент моей работы над одним второй впадет в буйство, то я отвлекусь и могу что-нибудь испортить». «Я понял», — кивнул начальник. «Он, вижу, волнуется все больше. Как бы его Кондратий не хватил? Уже заканчивают оборудование комнат на втором этаже. Решетки поставили. Сейчас укрепляют двери». К вечеру я их отсюда заберу». Мы уже подходили к камерам, сияющим, словно порталы в рай. В остальных комнатах, проходя мимо, я чувствовал людей, не видел, чувствовал. Несчастные заключенные забились в темные углы своих клетей и вели себя тихо, как мышь под веником. «К гадалке не ходи, с бедолагами тут не сильно церемонятся». «Интересно, кто это такие? Надеюсь, мой шеф не синяя борода, держащий в плену невинных девиц. А если даже и так, то оно мне надо выяснять. Одного надо забрать прямо сейчас», — сказал твердо. «Пусть что хочет делает, хоть в оковы, хоть в колодки его забивает». «Мне полуодаренные, или, правильнее сказать, недоодаренные зрители, не нужны». «Да, а кого?» «Это не мне решать». Пожал плечами и остановился у камер виконтов. «Старший из них в камере слева. Одеты оба, такое чувство, будто на охоту собрались, причем зимнюю». Ну да тут все понятно. Начнут биться об стены или пол, материал из толстой кожи, медвежьей, выдержит, а меховой подбой смягчит удары. Ивану-25, брюнет, и выглядит как настоящий мачо, гроза влюбчивых, да и не только влюбчивых красоток. Орлиный профиль, волевое лицо, косая сажень в плечах. Он что, бодибилдингом занимался и высокий рост. Хоть сейчас на главную роль в фильме «Терминатор» приглашай. Даже завидки берут. Ладно, чего уж, я независливый по жизни, по обеим жизням. «Милорд?» — произнес, глядя на меня. «Чувствую, я его разочаровал. Малолетка, одет пижоном, никакой величавости в осанке». «Плечи старшего Виконта Гиверского поникли. Сдулся мой мачо. Не суди опрометчиво, дорогой друг. Внешность бывает обманчива». Милорд отзеркалил обращение. «Рука у меня дернулась было благословить, но вовремя вспомнил, что в присутствии старшего по церковной иерархии делать этого не следует». Под ногами пробежала крыса, жирная, вальяжная. Сволочи, ничего не боятся. Ничего, скоро найду на вас твари-управу. У Шарикова коты, другое дело слоны, животные полезные, у меня же все наоборот. Гадство какое, забыл с любезной своей тетушкой Никой поговорить насчет котят. Если голова дырявая, то куда деваться? а надо не затягивать с пушистиками. Тут ведь с ними оказывается намного хуже, чем на земле. Один-два рождаются в помете и часто не выживают. Ладно, сейчас не об этом. Повернулся к другому виконту, Виктору. Тому двадцать один, на брата он похож, только во всем помельче, и с татями, и чертами лица. Разве что разочарование при виде персоны Великого Целителя такое же всеобъемлющее. «Милорд?» Теперь уже он выступил попугаем. «Не стал я четвертый раз произносить этот титул», — посмотрел на прецептора. «Первым Ивана», — ответил Николай Гиверский, на мой взгляд. «Дядя, а точно есть шанс, что...» Старший Виконт не договорил и правильно сделал. «Еще чуть-чуть, и я бы обиделся. Всем своим видом это демонстрирую. Не забывайте, что перед вами, по сути, пацан, душа подростковая, ранимая, вспыльчивая». «Ни о чем не переживай», — сказал ему вдруг Карл, кладя на каменный пол бурдюк с готлинской водой фолиант с целительскими заклинаниями большой мощности он из рук не выпускал. Мне эта книга нужна, чтобы навести тень на плетень. Посмотри на меня. Совсем недавно я был в положении гораздо худшем, чем вы оба вместе взятые. Пока по знаку Николая Гиверского тюремщик с помощником надевали на помогающего им в процессе младшего виконта Оковы, Мой Виконт нарочно открыл книгу на рисунке заклинания полного исцеления, самого разнообразного цветами его варианта. Прецептор заметил, оценил, даже вздрогнул. Карл с обоими одержимыми углубился в обсуждение подробностей симптомов, чистоты и последствий своих приступов. «Что-то мне это напоминает. Ах да, вспомнил!» «Родственные души» – замечательный рассказ о Генри, когда забравшийся в дом грабитель вместо того, чтобы забрать деньги и ценности, принялся беседовать с жертвой об особенностях их общей болезни и некомпетентности врачей. В итоге оба отправились продолжить знакомство в бар за счет грабителя. Воспользовался секундной паузой в разговоре благородных, прецептор тоже в нем парой фраз поучаствовал и встрял. «Если позволите, я бы милостью Создателя хотел начать. Извините, но у меня и других дел полно, помимо того, чтобы ваш треп тут слушать. Они быстро вспомнили, зачем мы тут собрались». И начальник вместе с тюремщиками увёл гремящего оковами, что тот каторжанин Виконта Виктора вверх по лестнице. Опекун извлек из ножен меч и встал по центру коридора спиной ко мне, лицом к выходу. Позер. «Приступим», — сказал Ивану. «Возьми сосуд», — кивнул на бурдюк, который Карл просунул сквозь дверцу для подачи еды. «Умойся, ложись на тюфяк, открывай молитвенник и читай про себя молитвы. Три, семь, одиннадцать». Почему именно такие? Да вспомнилась пушкинская «тройка, семерка, туз». Надеюсь, как Герману «Ваша дама бита» Ивану услышать не придется. Самое сильное плетение блокировки я перенес в свой конспект, им и воспользовался. Хранить в голове все подряд не имеет смысла. Почему-то на этот раз получилось дольше, чем с Карлом. Видимо, тогда я не так сильно переживал за результаты своего новаторства. Получится? Хорошо. Не получилось бы? И ладно. Врачебную этику не навреди. Главное, не нарушил бы. Сейчас же результат мне нужен не то, чтобы кровь из носу но очень желательно положительный, причем с обоими виконтами. Николай Гиверский не просто прецептор нашего ордена в Кранце, а один из ведущих теологов современности. Его труды во многих монастырях штудируются. Он у нас здесь кем-то вроде земных блаженного Августина или Савонароллы считается. Связи и авторитет в церкви просто огромные. «Получилось?» С дрожью в голосе спросил пациент. «Все в руках Создателя, не стал обнадеживать. Теперь от искренности твоих молитв будет зависеть многое». Разделил с ним груз ответственности, так сказать. Подстелил соломки на случай неудачи. «Продолжай молитвы» а я пошел к твоему младшему брату. Непонятно, с чего вдруг я начал сомневаться в своих методах. То самоуверен был до «да, опломба, а тут засомневался. Наверное, начальник своим трясущимся от волнения видом жуть и нагнал, прямо как ковидом тем чёртовым заразил. С Виктором Гиверским процесс исцеления от одержимости прошел веселее. В общей сложности, включая маскировочные мероприятия, пускание пыли в глаза, потратил два с небольшим часа. Верю, ждет меня удача. Думаю, даже зря я столь мощную блокировку с использованием темно-зеленой редчайшей нити поставил. Мог бы что-нибудь попроще соорудить. Нет, все правильно сделал. Нечего тут экспериментировать. Работает? Не лезь. Возможность попробовать другие варианты плетения мне еще представится. Хозяин дома не хотел отпускать меня без обеда. поди не только вкусными блюдами планирует меня накормить, а и вопросами. Чего уж, потерплю его любознательность. У начальника же хватает выдержки не наброситься на меня немедленно. Успешно!» ответил на вопросительный взгляд прецептора, когда мы с ним вдвоем сели за разные концы длинного стола в шикарной, в позолоте, гостиной. Вот тебе и аскет, вот тебе и скромник. Хотя так-то до убранства особняка Андрея Турского, вице-канцлера, прецепторский все же не дотягивается. «Мой двоюродный дядя к королевской казне присосался сильнее, чем Николай Гиверский к орденской. Только нужно выждать некоторое время». «Сколько?» Он подался вперед так резко, что напугал накладывающую ему салат рабыню, и та чуть не выронила из руки серебряный поднос. «А я знаю, у виконтов приступы бешенства случались реже», Полагаю, и блокировку надо подержать чуть подольше. Без наложивших такие заклинания магов снять их очень сложно, но они по-любому рано или поздно сами рассеиваются. С помощью моего можно держать в плену любого одаренного, даже такого великого и ужасного, как я, целых три недели». Только в случае с обоими моими пациентами такой срок явный перебор. Да и старика Николая жалко, изведется ведь весь, и так на нем лица нет. «Четыре дня», — ответил с учетом ефрейторского зазора. «И мое постоянное присутствие не требуется, Ваше Преосвященство. Буду приезжать один раз в день, но приступов можно не ждать» хотя пока выпускать их еще рано. На лице начальника расцвела добрая отеческая улыбка. Степ. Кажется, у него в уголках глаз проступили слезы. Я верил. Я молился. Я не могу выразить словами, насколько я тебе благодарен. Ты даже не представляешь, как много для меня, для моего рода сейчас сделал. Почему не представляю? Очень хорошо понимаю. Понимаю и надеюсь, что сегодняшним, пусть и великолепным обедом, твоя благодарность не ограничится. Давайте все-таки дождемся окончательного исцеления, — улыбнулся я. Как и предполагал, пришлось отвечать на множество вопросов, ответы на которые мне приходилось взвешивать очень тщательно. Инквизиторы, что те чекисты, бывшими не бывают. Спасибо возможности скрывать заминки в своих фразах, отдавая должное обильным яствам. Но главную помощь мне оказало, конечно же, не это, а мое сознание — Взросшее в огромных потоках информации мира гораздо более развитого, чем Паргея. В общем, из допроса вышел с честью. Правда, рецептор подвоха и не искал. «К кардиналу не опоздай!» Напутствовал меня Виконт Николай, лично провожая доворот. «Он этого не любит». «Эскорт ждал меня на улице», почти перегородив проезжую часть, сильно мешая проходу и проезду горожан. «Никто этого не любит», — ответил, взбираясь на коня. «Но у меня времени еще достаточно». Мог бы, как хотелось, прогуляться по городу, но отправился к себе. На прием к его высокопреосвященству следует явиться в церковном облачении, да и подарки у меня не с собой. В золоте кранца меня дожидался Эрик с известиями о моей девочке Берти. Тимофей, ну тот охранник Миледи, рассказывал он, пока я омывался в огромной лохане, наполненной гостиничными слугами. Закрыл контракт и получил оплату, но с Альбиной, ее помощницей, продолжает встречаться, так что он в курсе происходящего у наказующих. От бывшего наемника ордена сержант получил, можно сказать, исчерпывающие сведения, которые и выложил мне, пока я помылся и переоделся в парадную сутану. Не забыть бы возместить Эрику расходы на угощение Тимофея вином и элям. «А чего тянуть? Возьми», — протянул сержанту кошель с десятью драхмами серебром. «Здесь то, что ты потратил, ну и на будущее. Надо будет с ним еще несколько раз встретиться». «Думал, что мой разведчик начнет артачиться, дескать, я и так вам, ваше преподобие, по гроб жизни обязан или типа того». Однако он взял кошель, не моргнув глазом. «Профессионал, чего тут скажешь?» «А с Бертой не очень все хорошо пока». Ксензы проклятые совсем охмурили пана Козлевича, как жаловался Остапу Бендеру Шура Балаганов, в том смысле, что на юную почти миледи наказующие насели весьма крепко. Грамоти учат по святым книгам и уставу своего ордена – И даже сам прецептор Ульян не погнушался выделить Талику своего драгоценного времени на то, чтобы лично побеседовать с будущей сестрой. Это они так полагают, Берта станет их коллегой. Я же почему-то верю в силу своего обаяния и акулью хватку придворной интриганки баронеты Ники, моей славной тетушки». Нет же, проклятые наказующие, не достанется вам Берта. Степ, милорд Монский, кажется, уже третий раз меня звал, пока я опять выпал в осадок. Так оба подарка брать-то? Оба? Готлинские ходики у меня в единственном экземпляре остались. Ах, да! Еще же книга от дяди Рональда, где что-то там о возможном месте нахождения — подлинного жезла Создателя упоминается. Надо обязательно захватить и этот подарок с собой. Сам я не верю, что по всяким смутным описаниям можно найти святые предметы. Если бы было по-другому, то давно бы нашли. Но раз его высокопреосвященству нравится дурью страдать, то кто я такой, чтобы его отговаривать?» «Чем бы дитя не тешилось, как говорится, даже помогу». «Конечно», — ответил, надевая на шею золотой символ своей власти Аббата. «И то, и то берем, Эрик, а для тебя у меня будет еще одно поручение». «Эх, молодость, молодость! Во мне опять, как много-много лет назад, проснулся дух авантюризма». «Не хочу все время находиться в клетке, пусть и золотой. Вокруг новый мир, в котором много всего интересного, и смотреть на него только из окон своих покоев или с высоты седла, разглядывать из оконцев кареты или сквозь щель занавеси паланкина не желаю. Есть стремление окунуться в жизнь полностью, с головой». И сержант Ром мне в этом поможет. Должен помочь.